Глава 14. Переход по горным тропам легким для нас не стал. Одна только радость, что нам не нужно было опасаться зверей, бандитов и вообще лишних глаз. Алина сделала что-то неуловимое и вокруг повела какой-то неземной жутью. Мы с Ленкой после нескольких неудачных попыток и с помощью Алины сумели все таки отгородиться. Но я, пожалуй, уже был близок к тому, чтобы просто убежать. Как сказала Алина, на расстоянии это проявляется как предчувствие чего-то нехорошего и ощущение недоброго взгляда. Человек или зверь начинают испытывать желание срочно развернуться в другую сторону, и чем ближе к нам, тем это желание сильнее. Но груз от этого легче не стал, да и горная тропа — это совсем не натоптанная организованными туристами дорожка в Березовой роще. «Здесь остановимся, хорошее место и речка в двух шагах», — скомандовала Гана. До темноты все равно не успеем до пещеры дойти. Нормально тут отдохнем, а завтра еще поутру и до места доберемся. Я со стоном сбросил за гривку увесистый мешок с каменным горским сыром, который мы скупали во всех селениях по дороге в Архыз. Женщины тоже тащили здоровенные мешки, но с сухарями. Точнее, с сушеными горскими лепешками, то ли чуреками, то ли лавашами. Я так и не понял, есть ли между ними разница, да и не особо стремился понять. Что я определенно понял за этот поход, так это то, что главное достоинство продукта – его вес, и сыр в этом плане сильно хуже сушеных лепешек. Горский сыр не только весит как гранит, он еще не уступает ему по твердости. Во всяком случае, я при всем старании не смог от него ничего откусить. Зубы просто скользили по поверхности сырного шарика, оставляя на нем едва заметные следы. Получалось откалывать небольшие кусочки ножом, Но в конце концов я понял, что обязательно сломаю таким образом нож. И на этом мое знакомство с горскими деликатесами закончилось. Боги их горцев знают, как они этот сыр едят. Наверное, дробят его к завтраку кувалдой. Я планировал купить в Архезе хотя бы одного ишака, однако Драгана заявила, что на этом маршруте шаку придется слишком трудно. Ну да, кому нужен ишак, когда у него есть кеннер. Тем более шаку будет трудно. Вопрос, будет ли трудно мне, не поднимался за незначительностью. Где бронепоезд не пройдет, угрюмый Кеннер проползет. Или даже еще более пессимистично. Там, где и шаг не пробежит, там тушка Кеннера лежит. Я, конечно, гораздо сильнее обычного человека, но и у меня есть предел. Который надо отдать драгане должной, она очень точно нащупала. «А что, Гана? – сказал я со страдальческой гримасой, пытаясь размять полностью онемевшую спину. Неужели не нашлось селения поближе? Обязательно нужно было от Архыза тащиться. «Может, и есть такое селение», — ответила Гана, растирая себе плечи. «Но у меня метки к пещере поставлены только от Архыза. Ты же видишь, что мы без проводника идем?» «У тебя дорога помечена?» — удивился я. «Нас ведь кто угодно может по этим меткам проследить». «Никто не проследит, это же аурные метки», — покачала головой она. «Их никто не может почувствовать, кроме владельца». Ты ведь ничего не увидел, а обычные заметил бы наверняка. А еще аурные сохраняются столетиями, в то время как обычные уже через несколько месяцев рассеиваются. Что это за метки и как их ставить, расскажи, пожалуйста, загорелся я. По сути, это очень простая вещь, ответила Гана. Иногда случается, что человек непроизвольно оставляет отпечаток своей ауры на вещи, которые ему очень нравятся. Ну, для примера, допустим, что у тебя есть любимая ручка, которой ты всегда пишешь. И вот она теряется, и ты, естественно, расстраиваешься. Ты можешь пойти и купить точно такую же новую ручку, но она не будет той самой любимой ручкой. Ты непроизвольно оставил на этой ручке отпечаток своего духа, и теперь именно она воспринимается как родная. Понимаешь мою мысль? «Ну, примерно, неуверенно ответил я. Что-то в этом есть, но я никогда на эту тему не задумывался. Потому что такие случайные метки выражены очень слабо, и человек этот эффект обычно списывает на привычку. Привычка тоже играет свою роль, и не всегда можно отличить простую привычку от действия непроизвольной аурной метки. Другие люди эту метку не воспринимают, и для них твоя ручка будет выглядеть точно так же, как любая другая. Так что, когда ты научишься сознательно ставить аурные метки, это станет очень полезным умением. «А когда я научусь?» — спросил я, уже понимая, каким будет ответ. «Вот как сумеешь сознательно поставить такую метку, так значит и научился», — улыбнулась Гана а дальше только совершенствуй новый навык. Нет, правда, я не знаю, как это объяснить. Я просто пытаюсь как бы присоединить предмет к себе, но у тебя, скорее всего, будет какой-то свой способ. И насколько далеко эту метку можно почувствовать? Даже не скажу, задумалась она. Мне никогда не требовалось чувствовать метку дальше версты или даже меньше. Мне доводилось слышать мнение, что расстояние вообще не ограничено. Аурные метки ведь находятся на каком-то из духовных планов, а там расстояние не существует. Духовная проекция предмета или существа, на котором стоит метка, всегда рядом с твоей проекцией. Ладно, хватит болтать, передохнули достаточно. Давайте лагерь готовить, а то скоро темно будет. В горах долгих сумерек не бывает, здесь ночь наступает моментально. Пока Гана с Ленкой собирали хворост и сооружали костер, мы с Алиной устанавливали палатку. Надо сказать, тот еще труд, особенно для человека, не увлеченного турпоходами. Мы начали с убирания камней на единственной ровной площадке. Собственно, кроме камней на ней практически ничего другого и не было, и пожелаемые в самом деле убрать все камни, дело кончилось рытьем хода к центру земли. Так что мы ограничились откидыванием в сторону слишком сильно выпирающих булыжников. Когда я оттаскивал с площадки очередной камень, мой взгляд упал на маленькую гальку с красивым узором, хорошо обкатанную и отполированную горной речушкой. Я не особо силен в геологии, но, скорее всего, это была яшма. Не из дорогих, но достаточно красивая, чтобы вставить ее в дешевый серебряный кулончик. Я взял камешек в руку и попробовал присоединить его к себе. С моей точки зрения выглядело это довольно глупо. После нескольких попыток я с некоторым сожалением расстался с идеей присоединения. Ганна явно делает это как-то иначе, но даже при всем желании вряд ли сможет свой способ объяснить. Я попытался окутать камешек своей аурой, чтобы там под этим словом не понималось. Ощутить его своим и оставить на нем след своей сущности, принять его как часть себя. «Кен, надо бы еще вот эту валун откатить, иначе у нас палатка на косогор залезет», позвала меня Алина, критически осматривая результат наших усилий. «Давай-ка вместе». Я последний раз взглянул на камешек, пожал плечами и небрежно откинул ее в сторону. Возможно, я просто пока не дорос до подобных фокусов. Я уперся в камень рядом с Алиной, мы дружно налегли и с пыхтением откатили большой гранитный валун немного в сторону. «А вот скажи мне, Лина, — решил задать я вопрос, который давно уже не давал мне покоя, — почему ты так мало пользуешься силой? Для тебя ведь ничего не стоит закинуть этот валун хоть на ту гору. Но ты, тем не менее, пыхтишь вместе со мной и катишь его руками, как крестьянка. Ничего не имею против крестьянок, но от высших я ожидал немного другого». Алина неожиданно засмеялась, а я почувствовал себя немного уязвленным. «Не обижайся, пожалуйста», — сквозь смех проговорила она. «Просто ты мне сейчас очень живо напомнил мою старшую внучку. Когда она была маленькой, она точно с такими же интонациями меня спрашивала. Вот, мол, взрослые легко могут накупить себе целую гору игрушек и конфет. Почему же они этого не делают?» «И в самом деле, почему?» — пробурчал я. «Возможно, нам стоит над этим задуматься». «Я могу дать тебе точно тот же ответ, что и ей, потому что у нас уже другие интересы». И вообще, использовать силу для такой мелкой цели – это неуважение к ней. Мы находимся в очень тесной связи с силой, для нас просто невозможно относиться к ней потребительски. Ну как бы тебе это объяснить? Твоя жена тебя любит и очень многое тебе позволит, но если ты начнешь постоянно на ней паразитировать, от любви в конце концов ничего не останется. Сила для нас и друг, и покровитель, и мы не можем относиться к ней как к какому-то механическому приспособлению для исполнения мелких прихотей. Примерно как ваша Ясенева относится – Помнишь же, как она воспринимает силу? «Щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом», — кивнул я. «Неплохо сформулировано», — засмеялась Алина. «Да, именно так она к силе относится. И именно поэтому при всем ее несомненном таланте и трудолюбии она сумела добраться только до седьмого ранга. И знаешь, совсем не факт, что она на нем сможет удержаться». «А что, разве можно потерять ранг?» — удивился я. «Конечно можно, и это не так уж редко происходит». То есть, если используешь силу для мелочей, то можешь потерять ранг, так? «Нет, не так», — поморщил Салина. «Ты слишком примитивно это сформулировал, как раз в стиле ясеневой. Это немного не так работает, потому что для силы любое наше использование — это мелочь. Мы просто не можем создать для нее каких-то значимых задач. Наш масштаб для этого слишком ничтожен. Дело не в силе, а в нас самих. Ты либо сотрудничаешь с силой, либо на ней паразитируешь». И если ты паразитируешь, если для тебя сила – это всего лишь бесплатная возможность получить какие-то блага, то это рано или поздно отразится обратно. Относись к силе с уважением, как к другу и партнеру, тогда и она к тебе отнесется также. Я начал вспоминать уроки Стефы. Если подумать, то ее отношение к силе тоже укладывается в сказанное. Она, правда, не особо задумывается насчет разумности силы и уж точно не считает ее другом, но относится к ней с несомненным уважением. И все высшие так считают, все же спросил я. Не знаю, пожал плечами Алина. Наверное, все. Гана, как видишь, валежник собирает. Как раз в этот момент у нас перед глазами с кустов задом вылезла порядком запыхавшаяся Гана, волоча за собой огромную охапку сухих веток. Давай палатку собирать, сказал я Алине, глядя на Гану, чем-то напомнившую мне муравья. А то нехорошо получается, стоим тут болтаем, пока люди прямо горы ворочают. Палатку собирали, постоянно заглядывая в инструкцию. Алина прихватила ее, разумно не доверяя нашей технической интуиции. И правильно сделала. Даже я, в прошлой жизни отнюдь не гуманитарий, без инструкции с картинками мог только беспомощно смотреть на все эти многочисленные веревочки-распорки. «Слушай, Лина, я что-то не понимаю», – раздраженно сказал я, ошибившись со сборкой в четвертый раз. «Что за палатку ты выбрала?» «Новая модель», Виновата", – виновато откликнулась Алина. «Патентованная». В рекламе написано, что устанавливается одним человеком с исключительной легкостью. «Ах, в рекламе написано!» – кивнул я. «Знаешь, мне этих, которые рекламу делают, частенько хочется выпороть. У меня, кстати, и палач свой есть». «Если надумаешь, я тебя поддержу», – отозвалась Алина с отвращением, глядя на палатку. Наконец, палатка была и вроде даже правильно установлена. В котелке над костром булькала похлебка от Алины, ума умопомрачительный запах а мы сидели в темноте вокруг костра, вытянув усталые ноги. Ради таких моментов люди ходят в турпоходы. Просто надо весь день побегать с тяжелым рюкзаком по горам. И тогда, присев вечером на кусок бревна у костра, ты поймешь, что попал в рай, и сохранишь об этом моменте самые теплые воспоминания. Наглядное подтверждение известной истины, что сделать человеку хорошо очень просто. Нужно всего лишь сделать ему сначала очень плохо, а потом как раньше. А кстати, Гана, как мы будем возвращаться? Вспомнил я давно беспокоивший меня вопрос, когда мы, поев, просто сидели молча глядя на огонь. «В Апсны нам идти не стоит. Компания у нас заметная, нас могут и вспомнить. Обратно до Архиза и вытиль как-то тоже не очень вариант. «Пустяки», — махнула рукой Гана. «Никуда идти не нужно. Отсюда, в верстах 15 на север, есть небольшое озеро в укромной долине. Там нас будет ждать курьерский дирижабль с надежным экипажем. Полетим сразу домой». Так, значит, у нас есть курьерский дирижабль с надежным экипажем, который может нас увезти домой. Это замечательно, но сразу возникает вопрос: а что, разве он не мог привести нас сюда? Я не вижу ничего, что могло бы этому помешать, а значит, естественным образом возникает вопрос: зачем все это путешествие? О чем ты так глубоко задумался, Кен, поинтересовалась Гана. О чем я думаю, посмотрел я на нее. Я, кажется, понял, для чего, но пока не могу понять, с какой целью. Драгана вопросительно подняла бровь, а Алина посмотрела на меня с любопытством и улыбнулась. Вот это наше путешествие. Я поначалу и в самом деле поверил, что нам нужно было уехать, путая следы, но вскоре мне стало ясно, что никакой необходимости в этом не было. Потом я решил, что вы просто захотели развлечься, но поездка в товарном вагоне – это очень сомнительное развлечение. Развлекаться-то вы, конечно, развлекались при каждой возможности, но вряд ли это было главной целью. «И какой же вывод ты сделал?» – с интересом спросила Гана. «Я думаю, вы затеяли это из-за нас. Если хочешь понять, что человек из себя представляет на самом деле, вырви его из привычной обстановки, добавь стресса и просто наблюдай. Когда все отработанные шаблоны поведения оказываются неприменимыми, тогда и проявляется истинная суть человека. Вот для этого вы и организовали нам непрерывную цепь каких-то совершенно диких ситуаций. Такая версия все объясняет, я только одного лишь понять не могу». Зачем вам нужно знать, что мы из себя представляем? Мы не настолько значимы, чтобы на что-то влиять. Во всяком случае, влиять на что-то вашего масштаба. Ну, положим, ты сильно преуменьшаешь собственную значимость, улыбнулась Гана. Ответь ему, Гана, сказала Алина. Он все равно сам додумается. Я же тебе сразу сказала, что он все поймет. Да, Алина, согласилась Гана. Я тоже думаю, что нет смысла секретничать, раз он сам многое понял. В общем, ты прав, Кеннер». Нам хотелось на вас посмотреть, и надо сказать, что вы вели себя очень достойно. Хотя должна отметить, что для нас не совсем понятным выглядит твое хладнокровие в любой критической ситуации. Такое владение собой все же довольно необычно, особенно в твоем возрасте. А я и сам этому удивляюсь. В прошлой жизни я был обычным человеком, никаким не диверсантом-спецназовцем, и нервы у меня были самые обычные. Скорее даже наоборот, я был типичным кабинетным работником, слабо приспособленным для стрессовых ситуаций и быстрых решений. Я довольно долго считал, что на меня повлиял сияющий коридор. Но, возможно, у меня сейчас просто такой организм, не выбрасывающий в кровь дозу адреналина по любому пустячному поводу. В пользу этой версии говорит и то, что я совсем не бесчувственный. Я очень люблю жену и мать, да и вообще, насколько я могу судить, чувства у меня на уровне нормального человека. Просто нет вот такого вскипания эмоций по поводу и без. «А хладнокровие Лены вас не удивляет?» – спросил я. «Она тоже не истеричка, знаете ли». — Она просто абсолютно в тебя верит, — объяснила Алина, и на критические ситуации вообще не обращает внимания. — А зачем мне волноваться? — хмыкнула Ленка. — Кеннер решит любую проблему и все сделает как надо, а я ему помогу всем, чем могу. — Даже не знаю, льстит мне такая вера или пугает. Пожалуй, и то, и то. — Гана, ты сейчас просто подтвердила, что моя догадка верна, — со вздохом сказал я. Но я и без этого подтверждения знал, что она правильная. Мне гораздо интереснее услышать ответ, с какой целью. Мы проверяем всех перспективных студентов, у кого есть шанс когда-нибудь возвыситься, ответила Гана. Правда, проверяем совсем не таким образом. Обычно это происходит незаметно и очень-очень долго. С вами просто была удобная возможность посмотреть на вас в реальных ситуациях, раз уж мы поехали вместе. Ну и весело было, разве нет? Очень весело, поморщившись, подтвердил я. Но если бы вы признали нас неподходящими. Когда ваше развитие ограничилось бы четвертым-пятым рангом. Нам не нужны высших психопаты и прочие подобные личности. Это касается не только вас. Мы очень внимательно присматриваемся ко всем студентам с завышенными показателями основы. Погоди-ка, вдруг осенила меня. Я с в самом начале говорила нам, что студенты с нашей основы никогда не становятся старшими. Стало быть это те, кого искусственно награничили? Ну, я с это объяснила в своем стиле, вроде и точно, но как-то не совсем, хмыкнула Гана. Если студент с такой основой идет на прикладной факультет, он обычно достигает там больших высот и, как правило, становится старшим. Потому-то им всегда и предлагают перевод. Но для боевиков с такой основой есть только три пути. Они либо становятся высшими, либо их рост ограничивают, либо они гибнут в процессе учебы. Кстати, в процессе учебы только они и гибнут. У студентов с нормальной основой риска погибнуть почти нет. Так что будьте осторожны. «Но мы-то проверку прошли», — уточнил я. «Не знаю», – пожал плечами Гана, – «наши слинные голоса имеют вес, но кто-то может пожелать присмотреться к вам сам. У высших свободное общество, никакой иерархии нет, тогда будет обсуждение. Но я уверена, что у вас все будет хорошо, иначе я бы вам все это не рассказывала». Галан «Да тебе, Гана», – подала голос Алина, – «ничего бы им не грозило, даже если бы они нам не очень понравились. Будь они психопаты со склонностью к массовым убийствам, тогда конечно, а так никто не станет ссориться с Милой без очень веской причины». Опять мама. Просто поразительно, насколько она помогает мне всего лишь своим существованием. Ведь по большому счету она никогда прямо и не вмешивалась, но то, что она стоит где-то за моей спиной, сразу меняет все. Как известно, не существует способа посадить сына прокурора, вот и со мной что-то в этом роде. Я проснулся от того, что меня звонко чмокнули в ухо, и голос Ленки прошептал мне, обдав ухо горячим дыханием. И не вставай, а то тебя Гана собирается идти будить, ты этого не хочешь. Это точно не хочу. С нее станется проделать это как-нибудь весело, а я уже уяснил, что понятие веселого у нас с ней не особо совпадает. Уже встаю, сонно пробормотал я, даже вскакиваю. Ленка выпорхнула из палатки, а я начал кряхтя вылезать из спального мешка. То ли бурная походная жизнь уже успела меня так утомить, то ли вчерашний переход по горным тропкам дался непросто. Я поморщился, вспомнил, что сегодня тоже придется идти по горам, к счастью, не весь день. Одна радость, что я выспался, дежурить по очереди не понадобилось. Когда я вечером спросил драгану, как мы будем распределять ночные дежурства, она просто засмеялась и отмахнулась: Ну, хоть здесь они не стесняются использовать силу, это радует. А то я уже начал опасаться, что это конец скоро в конец простятся вроде льва нашего Толстого и примутся коров доить или за курами ухаживать, в общем, пугать крестьян барской придрью. Женщины давно все встали, умылись, костер ярко горел, и вода для чая уже начинала побулькивать в потелке. Пока я умывался в речке, чай поспел, и завтрак был в самом разгаре. «Сегодня дойдем?» — спросила Ленка. «Часа через четыре дойдем», — откликнулась Гана. «Совсем немного осталось». «Там же в пещере ваши люди сидят», — вспомнил я. «Как с ними разойдемся? И это ничего, что они пещеру знают?» «Они вчера оттуда ушли», — ответила Гана. «А про пещеру они ничего не знают». Им было приказано встретить агента, который подойдет по тропе, а пещера для них просто удобное место, где спрятать лагерь. Они там сидели внутри возле входа и следили за тропой. А я им из Этили сообщила, что ситуация изменилась, агент не подойдет и приказала уходить. У них и мысли не появилось, что пещера имеет какое-то значение. «Хитро», — признал я. «Позавтракали мы быстро, быстро же собрали и лагерь, и уже двинулись было дальше, когда я почувствовал какую-то неправильность». Я остановился, пытаясь понять, в чем дело, и сразу же ощутил место. «Одну минуту», — сказал я Ганне, — «я, кажется, забыл там кое-что». Я вернулся на место лагеря и безошибочно нашел источник, тот самый отполированный рекой кусочек яшмы. Я подобрал его, сунул в карман и быстрым шагом догнал женщин. «Ах да», — сказала Гана, — «надо бы прибрать за собой». Она сделала что-то такое, что я опять не смог распознать. Угли костра ярко вспыхнули, мгновенно прогорев дотла. Из-за костра тонкой струйкой полетела куда-то ввысь, чтобы рассеяться над горами. Затем она небрежно махнула рукой, земля под ногами неощутимо вздрогнула. Камни на месте нашего лагеря подпрыгнули и перемешались, стерев все следы нашего пребывания. Все, пойдем, скомандовала Гана, и мы пошли.